Глава 50. Бросил. Лука. «Выходи за меня», — заявил с порога. «Ты нормальный?» Моя белка злится, и от этого становится еще красивее. «Вполне», — сделал шаг к Яне, она два от меня. Приложив немало усилий, замер на месте. «Ты игнорировал меня все время, что мы здесь», — напоминает, сложив руки на груди. У нее даже слезы высохли. «Думал». «Как бы побыстрее от меня отделаться? Ты ведь получил, что хотел!» Нижняя губка дрогнула. Янка закусила ее слишком сильно. Охнув, потерла пальчиком, а я эмоционально кончил от этого жеста. «Зависимый. Это уже не лечится». «И об этом тоже», — отвечаю, как есть. Не вижу смысла скрывать очевидную правду. По ее щеке все же скатилась единственная слеза. Яна быстро ее смахнула и выше подняла подбородок. «Бля, да не умею я вот это все, что вы, девчонки, любите. Сопли розовые, слова громкие. Мне сделать проще. Ты сделал. Бросил меня. Воспользовался и бросил». От обиды и возмущения малышка топнула ногой. «Я предложение тебе сделал». Напоминаю белки и разжимаю кулак, в котором в кожу до боли впился серебряный ободок. «Вот, это отца. Все, что у меня от него осталось. Ян, я хочу быть с тобой». Это не то, дергаюсь от ее слов. Свое хочу, ты и без кольца неплохо берешь. С чего вдруг теперь решил спать со мной иначе? Яна, улыбаюсь. Моя маленькая гордая девочка, все же двигаюсь к ней. Комната маленькая, отступать некуда, и она очень быстро оказалась между стеной и моим телом. Не трогай меня! севшим голосом просит белка. Я пытался, как ты уже успела заметить. Не могу. Меня закручивает смерчем ее эмоций. Они отражаются в глазах. Я все еще читаю свою девочку, как открытую книгу. «Я тебе обещаю. Когда все закончится, я уеду». Яна выставила вперед руки, уперлась ими мне в грудь, чтобы хоть немного дистанцироваться. «Ты поиграл, но тебе быстро наскучило. Прости, мне негде взять тот опыт, что тебе нужен. Просто выполни то, что ты обещал отцу, и на этом все закончится». Обещаю, я не стану ему ничего говорить. «Что ты несешь?» Намотав на кулак ее косу, дернул на себя. Наши губы теперь почти соприкасаются. «Ты считаешь, что все, что было между нами за этот короткий срок, всего лишь игра? Ты считаешь меня таким ублюдком? Нет, ты тот, кто ты есть. Лука, она вздыхает. Ты все это время пытался мне доказать, какой то крутой и независимый, и чувство для тебя ничто. Ты взял то, что хотел и поступил так, как привык. Бросил. «Я не бросал! Бросил!» Она пытается вырваться. «Я как полная дура влюбилась в тебя. Я поверила, а ты бросил!» «Не бросал!» Прижимаясь губами к ее соленым губам. Этот вкус теперь мой самый любимый с той самой нашей первой ночи. Он въелся в подкорку так же, как эти чертовы голубые глаза, лишившие меня сна. «Думал, тебе без меня будет лучше. Со мною опасно. Всегда! «Я боюсь, что однажды будет, как у Леона, что я не успею тебя спасти. Я теперь тоже кое-что умею», — гордо заявляет Яна. «И дальше буду тренироваться. Мне нравится эта новая жизнь. С тобой. Но ты все решил». Ее голос снова дрожит. «Пусти меня!» — просит. Но я отпускаю ее волосы, обнимаю за талию и прижимаю к себе крепче. «Я люблю тебя!» — выдыхаю, зажмурив глаза. Громкие слова взять обратно который не выйдет. И отступить снова я просто не имею права. Прости, что заставил думать, что это не так. Стань моей женой, Ян. Нахожу ее безымянный палец, надеваю кольцо. Оно ей большое, но это и не важно. Это просто символ, знак моего решения. Сердце отсчитывает удары. Время до ее ответа. Раз, два, три, пять, семь, десять. Оно гулко стучит в ушах, дергает за нервы. Оказывается, сделать предложение гораздо сложнее, чем убить человека. Я подумаю. Ее шепот в тишине звучит как гром в самую сильную грозу. Подумаешь? удивленно вздергиваю бровь. Лучше бы белка сказала Нет, неопределенность это отвратительно, и тут до меня доходит. Рот сам по себе растягивается в улыбке. Она возвращает мне свое состояние. Пока я шарился по крышам и не приходил к ней в постель, я наметалась, не понимая, что же будет дальше. «Давай так». Снял с ее пальчика кольцо, вложил в ладошку, накрыл своей. «Ты скажешь ответ, когда мы здесь закончим. Каким бы он ни был, я вытащу тебя из дерьма, в которое нас тянули твои родители. А дальше либо ты уедешь одна, либо мы сделаем это вместе. Согласна?» Да. Яна плавно вывернула руку из моих ладоней, убрала кольцо в кармашек на джинсах. Тогда пошли к остальным белкам. Подмигнул ей, нехотя отступая. «Пора выдвигаться».